Верхняя горизонтальная часть рамы отделилась и исчезла. Что-то тихо щелкнуло, и на картину опустилась огромная карта мира. Всю ее покрывала мелкая сеть, в которой четко выделялись меридианы и параллели. Все линии сетки, не исключая меридианов и параллелей, были аккуратно пронумерованы, причем совершенно беспорядочно. Трудно было заметить в этом обозначении какую-то систему, за исключением одного – Все вертикальные линии обозначались цифрами, а горизонтальные – буквами. Цифры и буквы были то одиночные, то двойные, то маленькие, то большие, то те и другие вместе. Мне сразу бросился в глаза экватор, обозначенный ТР. Нулевой меридиан, тот, что проходит через Лондон, значился под номером 72. Меридианы рядом с ним обозначались цифрами 11, 7 и 24. Кроме обозначения линий, на карте были нанесены также расстояния от пересечения линий сети до различных заметных пунктов на местности. Увидев эту карту, я сразу же поняла, что означают цифры, названные умирающим, и тут же решила выяснить, как бы я зашифровала очень живописный грот в Малиновской скале. Она высилась на берегу Вислы. Ведь дураку было понятно, что этот негодяй показал мне карту с явным расчетом на то, что я тут же кинусь выяснять, где находится его сокровище, а ему останется лишь проследить, куда я смотрю. Вот он и наблюдал, не спуская с меня глаз, как я отыскивала Краков, потом Чешин, потом, что-то бормоча себе под нос, выясняла, что мне пришлось бы воспользоваться меридианом 122 и параллелью Б. Труднее было выяснить расстояние в метрах от Меридианов до Грота, так как я не очень хорошо помнила, где находится этот Грот. Покончив с Гротом, я перенеслась в Радопы, по-моему, очень подходящее место для укрытия всевозможных вещей, проехалась, тыкаясь носом, по всем греческим островам, невнимательно отнеслась к Альпам, осмотрела Периней и покинула Европу. «Очень надеюсь, что в тот момент, когда я изучала пиренеи, ни в глазах, ни в каком другом месте у меня ничего не блеснуло». «Хватит!» — решительно заявил шеф, когда я с захватывающим интересом принялась изучать кордильеры. «Теперь ты знаешь, где спрятаны мои деньги, ведь так? Я тоже знаю, что это в Европе, так что перестань придуриваться!» Я ничего не ответила, сочла за лучшее гордо промолчать. Карта взвилась вверх. Рама картины вернулась на свое место. Я подошла к окну. Какой прекрасный вид и какой контраст по сравнению с тем, что происходит здесь. Ну, хорошо, зловеще проговорил шеф. Попытаемся взяться за дело по-другому. Расчет у него был такой. Сначала закрепить в моем сознании место, где хранятся сокровища, а потом выведать его у меня научным методом. Правда, меня давно интересовало, как выглядит детектор лжи в действии, но я никогда не думала, что придется испытать его на себе. А ведь я так боюсь всех этих электрических приборов. Я все-таки очень надеялась, что они не сделают ничего такого, что могло бы повредить моему здоровью и памяти. И поэтому без возражений позволила отвести себя в комнату, которая была похожа на все сразу на лабораторию, кабинет врача и диспетчерскую электростанции. Все так же без возражений я позволила подключить себя к каким-то проводам и была очень довольна, что все мои чувства, в том числе и боязнь выдать тайну, вытеснил панический страх перед электрическими приборами. Я сразу придумала, как обмануть хитрый аппарат. Еще в процессе подготовки к испытанию я убедила себя, что сокровища бандитов спрятаны в груди на Малиновской скале. Я не успела придумать лучшего места и упорно повторяла про себя «Скала Малиновская, Малиновская скала», так что сама почти поверила в это. Испытание заключалось в следующем. Никаких ответов от меня не требовали, а только называли разные места, и приборы реагировали на мою реакцию. Малиновская скала прочно сидела во мне, Я старалась представить ее себе. В своем воображении отчетливо видела каждый ее кусочек. К счастью, на свое воображение я никогда не жаловалась, и вот сейчас очень живо представляла себе плоский камень на пологом склоне у входа в грот, огромные мокрые камни внутри его, узкие входы в боковые коридоры, черный бесконечный нижний коридор, подземное озеро. В общем-то, в самом низу пещеры я никогда не была, озера в натуре не видела, но именно там я разместила в своем воображении ящики с золотом и алмазами. Правда, ящиков с золотом и алмазами мне тоже никогда не доводилось видеть в натуре. Во время испытания Малиновская скала не была названа. Очень может быть, что они о ней ничего не слышали, и электрические датчики показали, что на меня ничего не произвело особого впечатления. И еще они показали, что сначала я нервничала, а потом успокоилась. Еще бы, конечно, успокоилась, убедившись, что мне не больно и меня не бьет электрическим током. Мы вернулись в кабинет. «Боюсь, котик, ты совсем спятил», — сказала я шефу с укором. «Ты что, не знаешь, что я смертельно боюсь электрического тока? Я могла от страха потерять рассудок, не говоря уже о памяти. Какая тебе от этого польза?» Я делала расчет на твою поразительную выносливость, — ядовито заметил он. — А теперь, золотце, я обращусь к твоему здравому смыслу. Ты знаешь, где сейчас находишься? — Более или менее, а что? — Идем, я тебе кое-что покажу. Он подвел меня к стене, состоящей из больших, неплотно пригнанных друг другу камней. Наклонился и нажал на камень у самого пола. Два раза с левой стороны, один раз с правой и опять с левой. Я с любопытством наблюдала за ним. Он выпрямился и подождал несколько секунд. Из стены на уровне моего лица медленно и бесшумно выдвинулся один из камней, наполовину открывая скрытую за ним стальную дверцу, на которой виднелся диск с цифрами. Шеф прокрутил нуль. Камень, находящийся ниже, дрогнул и тоже отошел в сторону. В глубокой нише стоял сейф, размерами приблизительно метр двадцать на шестьдесят сантиметров. «Тут моя святая святых», – пояснил шеф. «Чтобы открыть сейф, надо набрать шифр 28 121". Запомнишь?» Он набрал на диске цифры «2-8-1-2-1» и дверца открылась. Внутри находилось много бумаг и пачки банкнот. «Кажется, ты выразила желание получить 30 тысяч долларов в качестве возмещения за моральный ущерб», продолжал он, повернувшись ко мне и опершись локтем на камень. «Здесь значительно больше. Пожалуйста, они будут твои, при условии, что ты возьмешь их сама». Оставив сейф, Он вдруг направился к моим вещам, оставленным в другом углу комнаты. Сначала заглянул в сумку. «Так, что у тебя тут? Документы, деньги, обычное бабье барахло?» Положив мою сумку в сейф, он принялся за сетку. Осмотрел атлас, словарь, целлофановый мешочек с вязанием и прочие мелочи. Видно, ему пришла в голову какая-то идея, так как он отложил мешочек с недовязанным шарфом, а остальное аккуратно сложил рядом с сумкой и запер в сейф. «Ну-ка, открой!» — сказал он мне. Я послушно выполнила приказание, набрала шифр, током меня не ударила, и сейф открылся. «Видишь, как это легко!» — с издевкой спросил он. «И подумать только, что тебе не хватает сущего пустяка, свободы, пока я свободна». Холодно ответила я, «Долго это не продлится», — зловеще заметил шеф. Заперев сейф и выдворив на место камни, он жестом указал мне на кресло. Я молчала, еще не решив, учинить мне немедленно новый разгром в помещении или дать окрепнуть нараставшей во мне ярости.